Стивен Фрай. Хроники Фрая. Автобиография. Перевод с английского Ильина. Москва. Фантом. Пресс. 2011 год. Коллегам. Вступление. Работать куда веселее, чем веселиться. Ноэл Кауарт. «Пора бы уж мне перестать извиняться. Никому от этого ни тепло, ни холодно не становится». «Ах, если бы я обладал бодростью, бесстрашием и бесхитростностью взамен обыкновения вечно уснащать мой рассказ презренными отрицаниями, оправданиями и отговорками!» А ведь это одна из причин, по которой мне никогда не удастся стать настоящим художником ни в литературе, ни в чем-либо еще. Всех подлинных художников, каких я знаю, Ничуть не интересует мнения, кого бы то ни было из живущих на свете. Они немало не склонны к самооправданию. К саморазоблачению — да, но не к самооправданию. Художники — люди сильные, кровожадные, сложные и опасные. Судьба или леность или трусость давно уже определили меня на роль комедианта, и на протяжении третьего десятка моих лет я понемногу становился им. обращаясь хотя бы по временам, в комедианта чрезмерно серьезного, слишком склонного к ублаготворению публики, а это, конечно, никакое не комедианство. Желание нравиться по душе далеко не всем. Ловя себя на нем, я определенно перестаю нравиться себе самому. Но, с другой стороны, мне не нравятся очень многие из моих качеств». Двенадцать лет назад я написал воспоминания о моем детстве и отрочестве, озаглавив их «Муав, умывальная чаша моя». Название, которое, разумеется, никого не поставило в тупик. Столь прямым и очевидным были и его значения, и порождаемые им аналогии. А может быть, и не были. Хронология того повествования довела меня до времени, когда я вышел из тюрьмы и каким-то образом ухитрился пролезть в университет. С чего и начинается рассказ, который я поведу в этой книге. Из расположения к тем, кто прочитал Муав, я не буду повторять уже рассказанное. Упоминая о событиях прошлого, описанных в той книге, я буду присовокуплять к тексту надстрочный островершик. Вот такой. Знак католического крестика. Эта книга продолжает рассказ о моей жизни. Следующие ее восемь лет составляет, так сказать, ее карту. Почему столь многие страницы, отведены столь малому числу лет? Завершение юности и первые годы возмужания всегда переполнены событиями. Вот вам один ответ. Другой состоит в том, что я в каждой частности нарушаю законные. изложенные в элементах стиля «Странка», да и в любом другом руководстве для желающих научиться хорошо писать. Если что-то можно рассказать в десяти словах, будьте уверены, я использую сто. Мне следовало бы перечесть эту книгу с самого начала, безжалостно прорежая, подрезая и прокорчевывая переизбыточную поросли слов. Однако я этого делать не стану. Мне нравятся слова «Нет». Скажу сильнее, я люблю слова, и хотя мне по душе сгущенное и скупое использование их в поэзии, в текстах песен, в твиттере, в хорошей журналистике и в умной рекламе, я также люблю их пышное изобилие и безумное расточительство. В конце концов, я... Как вы уже заметили, человек, способный написать нечто вроде «Я буду присовокуплять к тексту надстрочный островершик вот такой». «Если моя манера письма есть самопотворство, заставляющее вас скрежетать зубами, мне очень жаль. Однако я пес слишком старый для того, чтобы выучиться выть на новый мотивчик». Надеюсь, вы простите меня за то, что я продемонстрирую вам непоучительную картину предпринятых мной натужных попыток выразить некоторые из истин моего внутреннего «я». и замерить расстояние, отделяющее маску безмятежности, легкости, уверенности и самонадеянности, каковую я ношу с таким изяществом, что черты ее нередко складываются в ухмылку, наводящую на мысль о самодовольстве и самомнении, от подлинного состояния тревоги, сомнений в себе, неприязни к себе и страха, в котором проходила, да и проходит большая часть моей жизни». Я полагаю, жизнь — это столь же интересно или неинтересно, сколь и любая другая, но она моя, и я могу делать с ней что хочу, как в реальном мире, в вещественной плоскости фактов и осязаемых предметов, так и на бумаге, в еще более вещественной плоскости слов и предметов изображения. А вот жизнями других людей я себе подобной бесцеремонности позволить не могу». С 1977 по 1987 год я много раз встречался с людьми широко известными и придумывать для них убедительные псевдонимы не могу. Если я расскажу вам, к примеру, что познакомился в университете с человеком по имени Лью Хорри или что мы вместе начали делать карьеру комиков, вам не потребуется великой проницательности или долгое рыскание по гуглу, чтобы понять, речь идет о реально существующей фигуре. Однако не мое это дело. Распространяться его жизни и влюбленностях, личных привычках, причудах и поведении не ли? С другой же стороны, если я просто примусь уверять вас, что... Все, кого я встречал на моем жизненном пути, были людьми милейшими, блестящими, прелестными, талантливыми, ослепительными и бесподобными. Вы очень скоро начнете извергать струи горячей блевотины, которая, возможно, накоротко замкнет ваш Ебук. А я и на минуту не усомнился бы в том, что договор, подписанный мной с моим издателем, ясно, хотя мелким шрифтом, дает понять, что я, автор, обязан нести ответственность за любые судебные разбирательства, проистекающие из, но не ограниченные онами, за повреждение потоками рвота и иных телесных жидкостей электронных устройств для чтения, произойдут ли таковые на территории нашей или любой другой страны. Поэтому мне придется плыть между сциллой сохранения имеющих полное на то право личных тайн моих друзей и коллег и харибдой пробуждения ваших читатель рвотных рефлексов. Путь этот узкий, извилистый, и я приложу все силы, чтобы пройти его, не понеся урона. Многое на последующих страницах связано с правившими моей жизнью словами, которые начинаются на букву «К». В оригинале стоит английское «Си». Разумеется, не все «Си-вордс» удалось передать «К» словами, поэтому в дальнейшем исходные названия глав будут указаны в ссылках. Здесь и далее примечания переводчика и редактора. «Так позвольте же мне...» перед тем, как приступить к хронологическому изложению моей хроники, каталогизировать для вас кое-какое количество этих к, дабы привести вас, так сказать, в нужное настроение».